Ольга Грейк. Секретная Антарктида или русская разведка на Южном полюсе. Глава первая. Эдем или прародина человечества. Об открытии шестого континента Антарктиды написано довольно много книг на разных языках. Однако исследователи сходятся в том, что в истории этих открытий все еще остается слишком много загадок. Одни загадки влекут за собой научные теории, новые версии, и словом бы появляются понимаемые и принимаемые нашим мозгом разгадки, но загадок-то от этого не становится меньше, а, пожалуй, даже больше. Честь открытия ледяного континента принадлежит отважным русским мореплавателям. Беллинсгаузену и Лазареву. Но это что касаемо так называемой новейшей истории. Потому как Антарктида — единственный материк, который появлялся на древних картах задолго до его официального открытия, изображённым, к тому же, без ледового покрытия. К примеру, на карте, датированной 1513 годом и подписанной адмиралом турецкого флота пии ибн Хаджи Махмедом, более известным как «Пири Рейс», по-турецки «Рейс господин», обнаружил ставшую сенсацией в научном мире карту директор Национального музея в Стамбуле Халил Эдхэм в 1929 году. В 1953 году карту стали внимательно изучать в гидрографическом бюро флота США, где пришли к выводу, что Рейс пользовался методом наложения При этом перенос карты на глобус помог исправить некоторые ошибки в современных картах. Однако подобной точности можно было достичь, если предположить, что во времена и много ранее турецкого мореплавателя было известно о кривизне планеты. Профессор истории Чарльз Хепгуд в некоторых источниках его называют картографом из Киннского колледжа Нью-Хэмпшир, США. Указал, что творение перерейса содержит 2-4 точки, выверенные с точностью до полградуса, и доказал, что при составлении данной карты применялась сфероидная тригонометрия, появившаяся как наука только в конце XVIII века. Тогда как сам автор в одном из примечаний к карте сообщил, что использовал для ее создания 20 карт времен Александра Великого, то есть брал сведения из IV века до нашей эры Как известно, политик и завоеватель Александр Македонский, следуя замыслам своего учителя и философа Аристотеля, создал знаменитую Александрийскую библиотеку, кладезь мудрости, где также хранились знания человека о додревнейших цивилизациях. На мой взгляд, подобную попытку собрать воедино все древнейшие знания о планетарных цивилизациях предприняли уже в Третьем Рейхе, когда создавали таинственную структуру Однако все эти знания, письменные, устные и вполне материальные, освеществленные и на деле, впоследствии после победы над фашистской Германией, оказались достоянием разных стран, стремительно урвавших чужое достояние и засекретивших практически все научные изыскания немцев. Также непокрытые льдами Антарктида с горными хребтами и реками имеется на карте французского географа и математика Оронтууса Финиуса. Встречается написание Оронси Финней, Оронсус Финнеус, датированное 1531 годом от Рождества Христова. Профессор Чарльз Хепгуд обнаружил эту карту в библиотеке Конгресса в Вашингтоне в 1959 году. Занимаясь изучением этого вопроса, Хепгуд сравнил найденные раритеты с картой действительного члена Французской академии наук Филиппа Буаше, чье творение датировано 1737 годом. Причем на его карте виден пролив, разделяющий континент на две части. Утверждает, что наличие этого пролива под толщей антарктического льда было установлено лишь в последние десятилетия. Имеется сообщение, что у русских старообрядцев, искавших мифическое беловодие, Сохранилась карта земель своими очертаниями, удивительно похожих на Антарктиду. Как свидетельствуют специалисты, чтобы составить карту такого уровня сегодня, потребуется целый коллектив ученых и инженеров, работающих с новейшей аппаратурой, включая средства сейсмического зондирования и космическую съемку. Среди составителей удивительно точных древних карт значится также имя «Дульчерта», который в 1339 году начертил Европу и Северную Африку, координаты которых указаны с точностью до секунды. В наше время, в 1949 и в 1952 годах были открыты подводные скалы Гренландии, однако их можно найти на карте итальянского путешественника Зено, жившего в конце XIV века. В 1502 году португалец Де Карнейру составил полную карту африканского побережья. В 1559 году Хаджи Ахмед из Турции составил карту мира с невероятной точностью, передав побережья обеих Америк. Этот список можно продолжать. Неудивительно, что эти открытия натолкнули профессора хабгуда на мысль, что все составленные, Средневековыми картографами в разное время карты имели общий источник. Стремясь поведать свое открытие миру, профессор написал книгу «Карты морских царей», есть такие слова, «Карты перерейса» и ей подобные, первые удивительное доказательство того, что некий умный народ предшествовал всем народам, известным истории. Благодаря как найденным картам, так многим другим событиям в мире в середине XX века усилился интерес к некой мифической антарктической цивилизации, исчезнувшей, по всей видимости, 10 тысяч лет назад. Некоторые даже видят в этом ледяном материке застывшую легендарную Атлантиду, скованную белым панцирем льдов. Впрочем, удивляться нечему. Слишком много мифов и преданий отправляет нас к южной планеты где когда-то располагалась земля, где жил народ с высокоразвитой культурой. В южной протоцивилизации сохранились легенды у разных народов земли. Средневековые арабские историки писали об обширных участках суши в южной части Индийского океана, то ли исходя из преданий, то ли точно зная. Современные ученые готовы согласиться с тем, что древние цивилизации Крит – Греция, Египет, Месопотамия, Индия и Китай произошли от общего предка. Слишком много встречается необъяснимых простыми совпадениями фактов. К примеру, что все перечисленные цивилизации возникли примерно в одно и то же время, словно бы внезапно, из ниоткуда, но со ссылками на белых богов, те, кто принес этим народам науку, культуру, прогресс, а также Во многом идентичные ритуалы, знания и легенды о погибшем континенте. Теория о единых предках с юга стала весьма популярной после выхода в свет в 1995 году книги «Следы богов» шотландского исследователя Грэхэма Хэнкока. Опираясь на свои исследования циклопических построек по всему новому свету, он утверждал, что около десяти тысяч лет назад Далеко на юге существовала очень развитая цивилизация, достигшая немыслимого технического уровня. Однако в силу неких катаклизмов ее представителям пришлось покинуть родину и расселиться по другим континентам, передав свои знания в первую очередь египтянам и индейцам Америки, которые, достигнув пика, благодаря неким таинственным знаниям, вдруг перестали совершенствоваться, словно бы сила их питавшая исчезла после чего эти уникальные цивилизации, оставившие шедевры техники и искусства, пошли на убыль и погибли, как все великие цивилизации. Среди причин катастрофы, уничтоживший райский антарктический уголок, называют столкновение Земли с гигантским метеоритом, якобы произошедшее около 10 тысяч, 12 тысяч 500 лет назад. Работая над книгой, нашла информацию, что не так давно, американские ученые сравнили формы и размеры двух геологических структур Северного Ледовитого океана и Антарктиды. Площади их почти равны 13 – 13,1 миллиона километров и 13,9 миллиона километров соответственно. И контуры совпадают в точности, если их сдвинуть на 650 километров относительно друг друга и повернуть на 15 градусов в связи с чем было высказано предположение, что астероид диаметром в несколько километров врезался в толщу северного полюса Земли, выбив гигантскую воронку около четырех тысяч километров в диаметре. Сейсмические волны прошли весь земной шар и, преломившись в слоях разной плотности, отражаясь от поверхности, сфокусировавшись в точке диаметрально противоположной месту падения небесного гиганта. Как итог, и из недр земли поднялся новый материк Антарктида. А про материк Гондвана, настоящий райский уголок, раскололся на несколько кусков. Будто палеонтологи уверяют, что в результате именно таких катастрофических событий погибло большинство животных и растений. Произошло это или 550-590 миллионов лет, или 220-240 миллионов лет назад. А значит у древних Антарктов до следующего катаклизма, случившегося 10-12 тысяч лет назад, могли оказаться в запасе сотни миллионов лет на зарождение и развитие своей цивилизации. После смещения земной оси, гибели Антарктов и периода оледенения в Европе началась новая эра. Оледенение же Антарктида завершилось примерно 8 тысяч лет назад. Человечеству известно о путешествиях в Южные моря, начиная с XVIII века, однако, согласно сведениям информационных агентств, несколько лет назад аргентинские ученые обнаружили на шестом континенте вещи, датируемые XVII веком. Предметы утвари, одежду, оружие, даже столы для игры в шашки. Будто бы все это привозили с собой охотники на морских животных из Латинской Америки. Но эта скудная информация ничего не изменила в наших представлениях о первооткрывателях самых южных пространств, тогда как в XVIII век были богатны имена морских путешественников. В 1739 году французская экспедиция под руководством Буве-де-Лузье открывает на юге Атлантики новый остров и называет его Буве. В 1772 году в южной части Тихого океана группа островов названа по имени первооткрывателя Кергелен, тоже французы. Тогда же, в 1773 году, знаменитый англичанин адмирал Джеймс Кук 1728-1779 годы жизни в поисках южного материка первым из мореплавателей пересек южно-полярный круг Но был вынужден заявить, что хотя далее, возможно, и находится обширная земля, однако пройти к ней невозможно из-за плотного скопления льдов. и не стану утверждать, что близ полюса может находиться континент или значительная земля. Напротив, я убежден, что такая земля есть, и, возможно, что мы видели частью. Великие холода, огромное число ледяных островов и плавающих льдов все это доказывает, что земля на юге должна быть, — размышлял Кук и даже написал трактат «Доводы в пользу существования Земли близ Южного полюса». Неисповедимы пути Господни. Пока Джеймс Кук путешествовал, его двоюродная сестра Сейра Кук вышла замуж за достойного шотландца Сэмуэля Грейга, переименованы советскими историками на еврейский лад Сару Кук и Сэмуэла Грейга, и родила Алексея Грейга. Супруги станут проживать в Российской империи. В этом великом роду будет несколько адмиралов, принесших славу Отечеству Российскому. В 1947 году в Крыму родится Иван, внук Сейры Кук с четырьмя приставками «пра». Он дослужится до адмирала. Нет, не на флоте, а в штабе международного коммунистического и рабочего движения, а проще в партийной разведке. Но через восемь месяцев был понижен до вице-адмирала, а затем, после развала Советской империи, Получив приказ о ликвидации, был вынужден бежать и скрываться. Когда же ему сильными миры сего будет дарована жизнь, он останется без ничего, без звания, без многочисленных наград, в том числе и звезды героя Советского Союза. Награжден по закрытым спискам, прелюбопытная тема, но не имеет отношения к нашему повествованию, как и тайна о двойниках, и вообще честного имени. «Доказательств всего я не имею. Официальных доказательств. Все пересказывай только с его слов. И ваше личное дело, верить ему или нет. У таких, как он, у сильных мира сего всегда имеется компромат. Им ничего не стоит доказать даже, что ты и не жил вовсе. Однако этот четырежды правнук пройдет к Южному полюсу, имея целью то, что искал его далекий родственник». Но в отличие от адмирала Джеймса Кука, он — молодой человек, референт всесильного секретаря ЦК КПСС и капитана второго ранга, руководитель секретной экспедиции в составе трех подводных лодок, достигнет Антарктиды в начале 70-х годов XX -го века, где пройдет через то, что кажется нам, людям, с обычной человеческой примитивной психикой, фантастикой или мистикой. Но мистика дает разыграться нашему воображению. А правда поворачивает сознание. Однако век, когда миром правит фальшь, правда сокрыта там, где ничего невозможно доказать или почти ничего.